Дальше все было, как в кошмарном сне. Дергалась запертая и заблокированная массивным столом дверь. Со звоном бились мокрые стекла. Черные от грязи и крови руки лезли в окна. Скрюченные пальцы царапали некрашенные рамы, срывая ногти, оставляя на торчащих осколках куски кожи и мяса. Время потеряло определенность. Минуты могли пролететь, как мгновение. а могли, истончившись, растянуться и сделаться длиннее часа. Черные фигуры бродили у стен барака, задирали вверх жуткие опухшие лица, чились залезть в окна, и хрипели, и сопели, и скрижетали зубами. «Они не пьяные», – бормотал забившийся в угол Вовка Демин. «Они не похожи на пьяных! Это что-то другое… Они его жрали, я видел!» Раз за разом повторял Иван Банин. «Рвали его, словно собаки!» Он шевелился еще, они его грызли. «Это те самые!» Безумно твердил Серега. «Те станцов. Это они за нами на тракторе гнались! Я их узнал!» Дождь хлестал в разбитые окна, заливая пол. Холодный ветер свободно гулял по комнатам. Перепуганные девчонки не отходили от парней. Но парни и сами страшно боялись одиночества, а потому держались вместе. Им нужно было сейчас обойти все помещения барака, проверить, не забрался ли кто в дом. Им надо было разделиться, чтобы контролировать все окна во всех комнатах. Но они метались между кухней и верандой только лишь потому, что здесь ярко горел свет. Неудивительно, что они не заметили, как в доме появился еще один человек. Он тихо вполз через окно девчоночей комнаты, пустой, стылой и тёмной, прокрался к двери и долго стоял возле неё, то ли обдумывая что-то, то ли к чему-то прислушиваясь. Он вышел из тени, когда никто не смотрел в его сторону, и когда его заметили, он уже находился в двух шагах от тесной компании. Никто ничего не мог сделать, и даже пытаться не стоило. у человека было при себе ружье они все мертвые громко объявил он Исунов вороненный ствол в разбитое окно выстрелил в цепляющегося за подоконник голого крепыша. Иван панин видел, как кулак свинцовой картечи размажил круглое, похожее на каравай лицо. Да это было мерзкое отвратительное зрелище но ивану оно доставило удовольствие. Отложив двустволку, гость скинул с плеч мокрый армейский плащ, сдернул с головы отцаревший картуз и ладонью вытер морщинистое лицо. — Ну что, студентики? — сказал он, ехидно улыбаясь. — Ничего странного не видели? Теперь парни узнали его. Этот старик приходил вчера на поле, спрашивал что-то про дохлую скотину, но имя его вспомнил один Димка Юреев. — Степан Михайлович, там эти... Димка задыхался. «Они Борисыча нашего убили!» «Точно убили?» – посерьезнее спокойно спросил старик. «Значит, и он скоро встанет». «Да что тут происходит?» – вскричал Иван Панин. «Что тут у вас творится?» «А ты разве не видишь?» Степан Михайлович прищурился. «У нас тут мертвые ходят». Он встряхнул плащ, отжал картуз. Из подвязанной к поясу кожаной петли вытащил здоровенный нож и положил его на стол, не торопясь, перезарядил двустволку. Оторопевшие студенты молча следили за каждым его движением. «Вы шутите, да?» – не выдержал Димка Юреев. «Они просто пьяные, не соображают ничего». «Это не смешно, дед!» – возмутился Серега Цаплин. А и не смейтесь!» – разрешил старик и сел на табурет. Широко расставив ноги и устроив ружье на коленях. «Вы слушайте сюда, ребятки! Хотя времени для разговоров у нас как бы уже нет». Он покряхтел, покашлял, цепко оглядывая собирающихся вокруг парней и девчат, перепуганных и зябших. Где-то в темных глубинах барака со звоном разлетелось оконное стекло, возможно последнее во всем доме. Запертая дверь ходила ходуном. лязгал кованный крюк, гремели расшатанные петли, а в щели прихлопа застряли чьи-то толстые серые пальцы, похожие на жирных червей. «Это покойнички», — спокойно и почти даже ласково, — сказал дед Степан Михайлович. «Они где-то тут рядом померли, а потом встали и пошли. Ума теперь у них не больше, чем у какого-нибудь зверя, а правильнее сказать, что нет совсем». Но вот сила у них как бы звериная, и не смотри, что такие неповоротливые. Если доберутся, навалятся, да вцепятся, не вырвешься. – Так не бывает, – шепнула бледными губами Марина Ходосевич. – Не бывает, – согласно кивнул Степан Михайлович. – Но у нас случается. Земля тут как бы особенная. – Картошку-то видели нашу? – Дюжина штук и ведро с горкой. А ведь мы ни удобрений, ни торфу, ни навоза не завозим. Земля сама так родит. У нас бывает, воткнешь в землю пруд сухой, а через три дня, глядишь, он корешки пустил и веточки выбросил. Чудо! А нет, не чудо. а земле особое научное свойство. Его изучать даже пытались, но не поняли ничего. Не доросла еще наука. «Чертовщина!» – буркнул Коля Корнаухов. «Может и так», – кивнул Степан Михайлович. «Жил у нас поп один, вот он тоже все про бесовщину говорил. Мол, капище у нас тут прежде было, кровью сильно политое. Только думается мне, что капище здесь не просто так появилось. Земля всегда тут такой была. И в незапамятные времена вот ее и задабривали кровью. И кладбищ в округе нашей сроды не было. Своих поконничков мы за 15 километров возим хоронить. «Ну а кур там, или кошек, или собак, жом, чтоб они уже не встали». «Это что же получается?» – пробормотал Коля Корноухов, вспоминая страшный страшный коровий глаз и ожившую в Маринкинском сапоге мышь. «Выходит, от вашей земли любая дохлятина оживает?» «Ну, не любая», – пожал плечами Степан Михайлович. «А только та, что в хорошей, как бы, сохранности. Да и не всегда это случается». Тут то ли звезды как складываются, то ли погода как влияет, то ли воды грунтовые. За тысячу лет никто не разобрал, ну и мы разобраться не надеемся. Бывает весь год получается спокойный, а бывает, что через месяц то лиса дохлая собаку загрязет, то мертвый лось из леса выйдет, то колевший овца старуху покусает. Но мыши там, лягушки – это все мелочи, они сами друг дружку подъедают. «Да как же вы тут живете?» Ужаснулась Света Горина. Э, «Неплохо живем», — хмыкнул Степан Михайлович, озабоченно поглядывая то на дверь, то на окошки. «Картоху-то нашу видела?» «То-то и оно!» Старик встал, накинул плащ, расправил картуз. «Заболтали вы меня, а ведь я не разговоры говорить шел, а по делу». Он вдруг ловким быстрым движением подхватил ружье, И широко шагнул вперед. Почти прыгнул. Никто понять ничего не успел. А Степан Михайлович уже взвел курки. Вскинул двустволку к плечу. Из кухни на веранду вывалилась черная фигура. Заурчала утробно. Мутными глазами вперившись в тесную компанию живых людей. Марина Ходосевич взвизгнула. Поскочила. И, потеряв сознание, опрокинулась навзничь. Вовка Демин едва успел ее подхватить. Двустволка плюнула огнем, и половина головы ходячего покойника выплеснулась на стену веранды. Мертвец упал. Его левая нога дергалась еще секунд сорок. Все только на нее и смотрели. А потом Димку Юреева вырвало прямо на малую землю. «Я вам жизни спас», – сказал Степан Михайлович, переламывая ружье. и длинным желтым ногтем выковыривая из стволов горячие гильзы. «А долг как бы платежом красен». Он перезарядил двустволку, заглянул на кухню. Там все вроде бы пока было тихо, только в разбитых окнах ворочались от ветра отяжелевшие мокрые занавески. «Деревню надо вычистить», — сказал Степан Михайлович, возвращаясь на веранду. А «Одному мне управиться будет непросто, и рассвета ждать нельзя». За ночь покойничков может прибавиться. Он подобрал с пола брошенное одеяло, накрыл им подстреленного мертвяка. «Так что, ребята, беру вас сегодня в подмогу. Многого не прошу, но хотя бы свет мне подержите, да молодыми глазами вокруг поглядите. И то, как бы, большая польза получится». «Ну, что скажете?» «Я помогу», – решился Иван Панин. «Вы только говорите, что делать». Сложил? спросил старик, придирчиво оглядывая первого добровольца. «Нет, не успел». «А это у тебя что?» Степан Михайлович пальцем показал на нунчаки, висящие у Ивана на шее. «Оружие!» – ответил Иван и, отойдя в сторону, продемонстрировал свое умение. «Молодец!» – сказал старик, чему-то улыбаясь. «Только это не оружие. Оружие вот!» Он тряхнул двустволкой. «А это палки на веревочке?» Было видно, что Ивана такие слова задели и обидели, но спорить он не стал. Смолчал, только брови сильнее нахмурил и отвернулся. «Я служил», — угрюмо сказал Коля Корнаухов. Коля не давала покоя мысль, что это он во всем виноват. Он и приятель его Серега. Если бы они тогда не пошли на танцы... «Если бы не знакомились там с девчонками, если бы не подрались с местными и не стали бы от них убегать, ну или хотя бы выбрали другой путь для бегства». «Сержант?» – поинтересовался Степан Михайлович. «Ефрейтор», – сконфузился Коля. «Это я, сержант», – вклинился в разговор Серега Цаплин. «Внутренние войска, Краснопогонник, по людям стрелять обучен». «По людям стрелять не надо». Мягко поправил его старик. Те, что на улице сейчас, они уже как бы не люди. Это я знаю, сказал Серега. Это я еще на танцах заметил. Как возвать-то, ребята? Спросил Степан Михайлович. Николай. Иван. Серж. Серега, то есть. Ну вот, вчетвером, как бы, и пойдем. Нормально. А остальные. Степан Михайлович закинул ружье за спину. убрал тесак в петлю на поясе, снял с крючка зажженную керосиновую лампу. – Остальные будут дома хранять. Совхозное, как бы, имущество. К выходу готовились недолго и суетливо. Переоделись, переобулись, глотнули для храбрости местной привонючей самогонки, запас которой всегда имелся у Михи Приемышева. Вооружились кое-как тем, что в доме нашлось. Иван Нунчаки заткнул за ремень. а в руки взял штыковую лопату, наскоро отточенную здоровенным напильником. Николай забрал у Михи финку, но главное свое орудие соорудил сам. На полутораметровый березовый черенок насадил две тракторные шестеренки, рукоять, получившиеся палец, он обмотал тряпичной изолентой и даже подобие темляка сделал из распушенных обрывков веревки, чтобы кровь из проломленных голов не брызгала сильно и не текла на руки. Серега Цаплин к оснащению отнесся еще основательней. Надел две фуфайки, оторвав у нижней рукава. Обвился шпагатом. Из гитарной струны и пуговиц смастерил удавку. Забрал с кухни все ножи и распихал их по карманам. Из трехметрового шеста, что лежал на постропилинах веранды, алюминиевой проволоки и выдранной из стены скобы изготовил пику. Потом вспомнил вдруг. Проржавый туристический топорик, от прежних поколений студентов оставшийся. Отыскал его в кладовке и подвязал к поясу. Серега то ли игрался, то ли просто тянул время. «Сначала постреляем тех, что у дома трутся», — пятый уже раз рассказывал Степан Михайлович, терпеливо дожидаясь помощников. «Для этого нам даже выходить не надо. Из окон как бы постреляем». Потом пойдем на вашего старшего поглядим. Заберем фонарик, он нам пригодится. В кустах пошерудим как следует. Если кто и прячется там, наш шум обязательно выберется. Или как-то даст о себе знать. А когда вокруг осмотримся, тогда уже пойдем по деревне, по домам. Покойнички всегда к живому тянутся. Вот рядом живыми их и надо искать. Поучал старик и остающихся в бараке. «Мы выйдем, а вы сразу дверь заприте. Заложите и уходите в комнатку, где окон нет. Начальник ваш там жил? Вот к нему идите. Он теперь слова против не скажет. Водички прихватите с собой попить. Гвоздей надергали уже, как я велел. Вот их возьмите, чтобы вход изнутри заколотить. И потом сразу же пробуйте потихоньку потолок разбирать». И руки делом займёте, чтобы в голову дурь не лезла. И выход на крайний случай для себя подготовите. Если мы до рассвета не вернёмся, поднимайтесь наверх. Ждите, пока совсем светло не станет. И с оглядкой через чердак выбирайтесь на улицу. В наши дома не заходите. Бегите сразу в Жирово, Ищите по проводам избу с телефоном. И звоните Хромову, Василию Степановичу. Он в милиции работает. и знает, что тут к чему. Ну а если, не дай бог, доведется, Степан Михайлович перекрестился, бейте покойничков в голову, да посильней, да чем попадя, только так их и проймешь. Без головы они уже не ходят, а лежат тихо, как и и положено. Слышите, ребятки, в голову их бейте, в самую как бы черепушку, Истребление мертвяков началось довольно буднично. Сначала Степан Михайлович в сопровождении притихших ребят обошел все комнаты барака и в каждой зажег свет. Потом он принялся неспешно и методично, будто в тире на ответственных соревнованиях, стрелять бродячих под окнами покойников. Он разнес головы семерым, двоих причем пришлось выманивать из темноты. Делал это Степан Михайлович довольно своеобразно. Он открывал раму, ложился животом на подоконник и, высунувшись на улицу по пояс, ласково покрикивал и слюняво причмокивал губами. «А ну-ка, иди-ка сюда, милок. Отведай свежатинки. Хочешь мясца-то? кушай, родимый. Попробуй, вкуснотища!» Он даже глаза закатывал. «От тебя как бы отрываю». Да ты не бойся, ближе, ближе, давай. Мертвец выбирался на открытое освещенное место, тянул руки за обещанным угощением, скалился. Степан Михайлович душевно ему улыбался, медленно уползал назад в дом, принимал, не глядя, поданное ружье, прикладывался и стрелял покойнику точно в лоб. Без неожиданностей, впрочем, не обошлось. Последний мертвяк оказался необычайно резвым, он, увидев направленный в лицо ствол, схватился за него и потянул к себе. Если бы не подскочивший Серега, поймавший ремень двухстволки, да не Иван, который тут же сообразил заточенной лопатой рубить покойнику руки. Неизвестно, чем бы дело закончилось, но справились и с этим. А вот дальше было сложнее. В отдалении бродили еще фигуры. Но подманить их не удавалось. А стрелять наугад Степан Михайлович не соглашался. Не то патроны берег, не то боялся зацепить кого-нибудь живого. «Выходим!» Объявил старик и, опустив ствол оружия, взял со стола керосиновую лампу. Под дождь он вышел первый, не оглядываясь на остальных, не дожидаясь их, и зашагал по направлению к небольшой группе мертвецов, расположившихся возле убитого и истерзанного доцента. Сколько там собралось покойников, понять было трудно. Сортир догорал, а падающий из окон электрический свет вмешался с плотной, сыплющейся с неба моросью, и кроме нее ничего не освещал. «Давайте быстрей!» — крикнул Иван, спрыгивая с крыльца, и глядя, как старик широко и быстро шагает, держа ружье в одной руке и лампу в другой. Он, кажется, что-то задумал. «Но почему он так небрежно держит двустволку?» Что он станет делать, если все поконники разом встанут и двинутся на него? Ну, выстрелит он дважды, но перезарядить ружье вряд ли уже успеет. Разве только убежит в безопасное место. Но куда? На веранду не вернешься. Вовка и Димка уже готовятся запереть дверь. А через окно старику туда не так просто будет забраться. Слишком высоко. Что он делает? Спросил Коля Корноухов, поравнявшись с Иваном, но ответа не получил. Из кустов слева, крепя разорванным горлом, вывалилась рослая фигура. Коля сразу опознал предводителя всей этой банды. Нос у покойника был свернут на бок, а вокруг опухших глаз, будто кляксы на промокашке, расплылись неровные круги. «Вот и свиделись», — сказал старому знакомому Коля. и со всей дури саданул по голове мертвяка самодельной палицей. Тракторные шестерни смяли череп, словно он из папье-маше был сделан. Ноги покойника подломились, и он повалился вперед, загребая воздух скрюченными руками. Коля ударил еще раз, уже не так сильно. Подскочивший Иван добавил, похоже на секиру, лопатой. А тут и Серега с туристическим топориком подоспел. В этот самый момент... Степан Михайлович разглядел, где лежит, поблескивая в траве, электрический фонарик, и решил, что дальше идти не стоит. Скрутив пробку с керосиновой лампы, он плавно размахнулся и швырнул ее в собравшихся на тропе покойников. Стеклянная колба разбилась, горючая жидкость плеснула на спины тесно сплотившихся мертвецов. На их одежду растеклась по земле. Огонь занялся лениво. Но Степан Михайлович вытянул из кармана плаща еще дома приготовленную резиновую клизму. Зубами сдернулся с ее носика самодельный колпачок и, отвернув лицо, пустил на поднимающихся, поворачивающихся мертвяков тонкую, мощную струю бензина. «Фонарик подберите!» – крикнул он, не оглядываясь. Бросив резиновую грушу, словно гранату, он вскинул ружье. и саданул крупной дробью в приближающегося покойника, ноги и живот которого были охвачены огнем. Вот теперь Степан Михайлович хорошо видел, в кого и куда он стреляет. Теперь света было достаточно. Он разнес голову еще одному покойнику и, пятясь, стал перезаряжать двухстволку. Подоспевшие Серега и Коля прикрывали его, пикая палец и отпихивая горящих мертвецов. Иван, как самый ловкий и подготовленный, обижал неповоротливых противников и подхватил фонарик. Тот почему-то оказался выключен. Видимо, кнопка отщелкнулась при ударе о землю. Грянули очередные выстрелы. Два тела свалились на землю, задергались в конвульсиях. Последнего оставшегося на тропе мертвяка забили осмелевшие Коля и Серега. Они буквально вместили его в грязь. Иван в расправу не вмешивался. Он, убедившись, что фонарик исправен, теперь пытался его очистить. Оттирая стекло мокрой ладонью, он не обратил внимания на шевеление в огненной луже. Опасность он почуял, только когда страшная обожженная фигура, лишь отдаленно напоминающая человека, на четвереньках выбралась из огня. Иван шарахнулся в сторону, повернулся быстро и остолбенел. На него полз изуродованный Борис Борисович. Доцент кафедры промышленной автоматизации, руководитель группы. Его, пропитавшаяся грязью и керосином борода, продолжала гореть. Обваренная кожа на лице вспухала волдырями. У него не было одного уха. Правый глаз заплыл кровью. А изжеванная левая щека висела, будто лоскут гнилой мешковины. Борис Борисович был обезображен. «Искалечен, обожжен». Но, возможно, он был еще жив. Иван попятился, выставив перед собой отточенную лопату и не решаясь пустить ее в ход. Он должен был убедиться, что имеет дело с мертвецом. Но как? Как? Борис Борисович потянулся к нему с рукой без двух пальцев. Захрипел жутко. Ивана вдруг осенило. Он воткнул лопату в землю и выдернул из-за пояса нунчаки. Он не сильно ударил ползущего доцента по макушке, но тот никак на это не отреагировал. И тогда Иван закрутил нунчаки во всю силу. Три увесистых хлестких шлепка вырубили бы самого крепкого человека, но на Бориса Борисовича они не произвели никакого эффекта. И тогда Иван решился на окончательную проверку. Он ногой подсёк руку доцента, из-за чего тот ткнулся лицом в землю, прыгнул ему на спину. и, накинув перевесь нунчак на горло, взял противника на удушение. От этого приема спасения не было, но доцент не обмяк и не лишился сознания. Напротив, он завозился активней, норовя сбросить Ивана с горба, пытаясь привстать. Сомнений не оставалось. Борис Борисович был мертв. Иван слетел с его спины, перекатился через голову и, подхватив лопату, широко ей размахнулся. Ему не верилось, что это безумие происходит на самом деле. Они несколько раз обошли барак по кругу, вытаптывая траву и ломая кусты. Они успокоили еще трех мертвяков. С двумя проблем не возникло, но вот последний, затаившись, кинулся с земли на Серегу, сбил его с ног и навалился сверху, разрывая зубами фуфайку. Стрелять в него было рискованно, да и палицей можно было попасть совсем не туда, куда требовалось. Пришлось хватать мертвеца за остатки одежды и в шесть рук оттаскивать его от орущего Серёги. Когда и с этим покойником было покончено, Степан Михайлович вытер солбопот, вздохнул тяжело, в очередной раз удивился вслух. «Откуда их тут столько?» И мучимый чувством вины Коля. Наконец-то решился рассказать правду. Его короткий рассказ старик выслушал спокойно, никак не прокомментировал, поинтересовался только. «Скотомогильник тот, сумеете найти?» «Наверное», – пожал плечами Коля. «Рядом с тем местом геодезический знак стоял, пирамидка такая на холме перед лесом. Мы мимо него пробегали, я еще остановился рядом с ним, обернулся, смотрел, не появится ли кто из кустов. – Ага, – кивнул Степан Михайлович. – Кажется, теперь я понимаю, где это. Они быстро свернули разговор и вновь занялись делом. С фонарем и факелом облазили терновые кусты на берегу пруда. Заглянули в небольшой сад, где помимо старых яблонь росли черемуха, ирга и смородина. Потоптались по чьим-то огородам. Они все дальше уходили от барака и все сильнее торопились. понимая, что ночь заканчивается и времени у них остается не так много. В самой деревне они нашли лишь одного мертвяка. Он сидел на дороге и, не обращая внимания на приближающихся людей, увлеченно дожирал чью-то собаку. Степан Михайлович даже патрон на него не стал тратить. Повесил ружье за плечо, взял у Коли палицу и размозжил покойнику голову. По домам они пошли, когда уже стало немного светать. а на дворах завозилась скотина. Хозяева на осторожный стук реагировали сразу. Зажигали свет, открывали окно или на крыльцо выходили. То ли они не спали уже, то ли ждали проверку. Недовольства никто не выказывал, но и радостью особой заспанные лица не светились. Каждый разговор начинался с приветствия Степана Михайловича. Ему сдержанно на его спутников косясь отвечали. «Ну что у вас?» спрашивал старик. «Все ли закрыто? Чужих никого нет. Чудного ничего не видели, не слышали?» «Нет. Никто ничего не слышал, не видел. Запоры целы, закрыты надежно. Чужих и близко вроде бы никого не было». «Днем убраться надо будет», — предупреждал, понизив голос Степан Михайлович. «После второй дойки приходите к моей избе. Берите вилы, тачку прихватите». Он подавался вперед, совался в приоткрытую дверь. В окна заглядывал, приставая на цыпочки. Спрашивал тихонечко. «А ваши поднялись? Женя? Серафима Ивановна?» Он каждый раз называл новые имена. Хозяева сдержанно кивали, недобро глядели на переминающихся с ноги на ногу, прислушивающихся к разговору студентов. «Вы как бы осторожней», предостерегал Степан Михайлович. «Иди уже!» – ворчали на него хозяева. «Без тебя все знаем!» То ли в шестой, то ли в седьмой избе настук никто не отозвался. Степан Михайлович уши под окном окнам ладонью хлопал и запертую дверь пинал, и кричал во весь голос. Внутри все было тихо. Разволновавшийся Степан Михайлович подозвал парней поближе, показал им, как нужно отжимать дверь. Сунул в образовавшуюся щель лезвие тесака, приподнял им накидной крючок. Оставался второй запор, Щеколда. Ее выворотили с треском, со скрежетом, дружно дёргая дверь на себя. ввалились в дом, в сени, и тут из темного угла к ним бросился горбатый уродец. Востроносый, седой, всклокоченный, в отрепье обряженный. Коля Корноухов размахнулся уже, чтобы прихлопнуть его, но Степан Михайлович схватился за обляпанные кровью шестерни, заслонил собой страшилище, крикнул «Этого не трогать!» Вроде заплясал в луче фонаря, задергался, закорчился, пытаясь черными пальцами дотянуться до вставших перед ним людей. Беззубый рот нему открывался и закрывался, будто у вынутого из воды карпа. Гремела и лязгала тяжелая цепь. Плетенный из кожи ошейник пережимал сухую шею до самого, наверное, позвоночника. «Кто это?» Прижавшись к стенке, шепотом спросил Коля Корнаухов. «Порфирий это!» Сердито сказал Степан Михайлович. «Порфирий Зимин. Отчество, извиняйте, не помню». «Он тоже мертвый?» Спросил Иван, хотя ответ был очевиден. «Давным-давно...» Неохотно признал Степан Михайлович. «Он тут самый старый. Я мальчишка в его сад лазал. И он, если там оказывался, встречал нас вот так же. Сколько уж лет прошло, а он, старый хрыч, почти не изменился». «Самый старый?» Переспросил Иван, почуяв что-то невообразимо жуткое в этих простых, вроде бы, словах, угадав верный их смысл. «Самый старый?» «То есть, значит...» Степан Михайлович смотрел на него, молчал и кивал. «Он не один? Их много?» Иван задрожал. «И те, про кого ты спрашивал?» «Женя, Серафима Ивановна». «Они все тоже?» «Да», — сказал старик. «Почти у всех. Почти в каждом дворе». «Но зачем? Почему?» «Как это вообще возможно?» Они не успели договорить. На улице что-то загремело. Кто-то заохал громко, заругался. Покореженная дверь хлопнула. Тяжелые сапоги забухали по стонущим половицам. Секунду спустя под потолком вспыхнула опутанная пыльными тенетами лампочка. И в они, заслонив сразу весь проем, валилась здоровенная краснолицая бабища. Увидав гостей, она подтолкнула бока руками и заголосила. «Что ж вы наделали, Ироды? Креста на вас нет. Чисто не топыри, всю дверь разворотили! Или думаете, управу на вас не найду? Мертвый Парфирий, щурясь от яркого света, боязливо убрался в угол, сжался там в комочек, лелея у груди тяжелую цепь. Не шуми, Ольга! строго выговорил Степан Михайлович: не знаю, куда деть ружье. Не репенься, слышь, тебя же дуру спасали. Думали, случилось чего? «Случилось!» Баба всплеснула руками, встала перед ним. «Ты, дурак, случился! Уже отойти нельзя, господи! Всю дверь мне раскрочили! в момент!» «Да починю я твою дверь», — хмурясь пообещал старик. «Угомонись то уже, скажи лучше, где была». «У соседей я была, Ира, ты старый. Они в район уехали, попросили в отсутствие козу доить и курей выпускать. На 10 минут вышло, и на тебе!» Сюрприз, йотит тебя за ногу!» «Пойдем, ребята», — сказал Степан Михайлович, по стенке пробираясь к выходу. Кажется, визгливую тетку он боялся больше, чем мертвого страшного Порфирия. «С бабой ругаться, что порося стричь. Толку мало, один визг». «Зачем она его держит?» — спросил Серега на улице, в изнеможении сев на мокрую скамью и пытаясь унять дрожь в руках. «Зачем они вам? Для чего?» Степан Михайлович вздохнул, глядя в туманную дымку за огородами. «Так чай не чужие?» Он умылся падающей за водой, пофыркал, растирая горящее лицо. «Родня все же, а сладить с ними можно, вон в цирке тигров ручных показывают и других зверей, а тут как бы люди, хоть и покойнички». Видели, как и правнучку шугается. Вы муж травала. У нее и муж вот так же по струнке ходил. Сбежал потом в город, правда. Живого-то мужика на цепь не посадишь. Он хихикнул. А они все вот так же на цепи? спросил Иван. Зачем? Нет, конечно. Кто-то в клете живет, а кого даже в избе держат. Женя, к примеру, смирный, безобидный. Лежит себе на печке. Кашку кушает и сухари сосет, Потом на месяц уснет И будто нет его до следующего раза. А Серафима в горнице барствует. Много ли ей надо? В неделю месяца кинул, и ладно. А у нее, между прочим, пенсия аж 40 рублей. Не, что в землю такой достаток закапывать? Степан Михайлович посмотрел на хмурых парней и махнул рукой. И чего я тут разболтался? Забудьте все, выбросьте из головы. «Вам, ребята, наших порядков не понять. Вы лучше ступайте сейчас в барак свой. Приберитесь там хорошо. Окна пленкой забейте. На улицу до завтра не суйтесь, Разве только сильная нужда будет? А за помощь большое вам спасибо. От нас от всех спасибо». «А дальше-то что?» – спросил Иван. «Дальше? Ничего особенного». Степан Михайлович пожал плечами. «Сейчас я к Митьке Куриному зайду». Похмелю его, и поедем мы на его тракторе коров в землю закатывать. А вернемся, так сразу же за уборку примемся. Есть у нас амбар старый. Вот мы покойничков в него и несем, Рассадим чинно. Телегу, на которой они за вами гнались, перетащим поближе. Трактор их перегоним сюда же. Ну и подпустим на амбар огоньку с углов. Дело-то ведь какое было. Подрались вы, значит, на танцах, а они на вас как бы злобу затаили». Приехали ночью, увидали, что руководитель ваш в туалет зашел, да и заперли его в будке. Шутки ради подожгли, сильнее попугать решили. Они рассчитали немного с огнем. Сгорел заживо ваш начальник. Они этого не заметили, они в это время стекла колотили. А как натешились, поехали к амбару отдыхать. Ну и под утро нечаянно пожар учинили. А выбраться как бы не успели, пьяные же были. «Ловко», – помолчав, сказал Серега Цаплин. «Но сейчас в милиции такие знатоки работают. У -у -у. Их не обманешь». «Это в вашей милиции знатоки работают», – отмахнулся Степан Михайлович. «А в нашей милиции мой сын служит. Так что все было именно так, как я вам рассказал. Сомневаетесь? А вы кого угодно спросите. Здесь это любой подтвердит». Старик широко улыбнулся. Повернулся резко и, не обращая уже внимания на растерявшихся студентов, быстро и уверенно зашагал по заросшей лопухами и подорожником тропки. Дождь, кажется, понемногу кончался. И, кажется, наконец-то наступало утро. Из Ростца на студента уезжали 13 октября. Михаил, Вальдемар, Иван и Димка, Серша, Калюня, Марина и Светка. Они уже забрались в желтый пазик, по самую крышу, заляпанный грязью, и расселись на местах, обложившись вещами. Хотя до объявленного отъезда оставалось еще минут сорок. Новый руководитель, час назад прибывший на этом самом автобусе только лишь для того, чтобы подписать все подсунутые ему бумаги, мерил шагами глубокую колею, пощипывая редкую бороденку. Он был забавный, долговязый, нескладный аспирант, отчество которого никто так и не запомнил. Чувствовалось, что он стесняется своего статуса и боится незнакомых студентов, которые всего-то на четыре года были его моложе. Он смущался до заикания и никак не мог заговорить с ребятами, с которыми даже познакомиться не успел. Не сумел. Ему проще было начать разговор с бригадиром Петровичем, жующим Беломорину, или с Чумазом улыбчивым водителем, или собравшимся у совхозного автобуса местными жителями. Впрочем, и они его тоже смущали. Ему казалось, что все они посмеиваются над ним, обсуждают его молодость. Он заискивающе улыбался, встречаясь с кем-нибудь взглядом. Издалека здоровался с бабушками, подходил к дедушкам и пожимал им руки, стараясь не допустить в рукопожатии слабины. И тут же отступал, отходил в сторону. Смотрел вдоль дороги, напуская на себя задумчивый и важный, как ему казалось, вид. «Он с нашей кафедры», – сказала Марина, глядя на неуклюжего аспиранта и пальцем рисуя на пыльном стекле цветочки и сердечки. «Возможно, на следующий год поедет сюда с новой группой». «Картошка здесь хорошая», – не в сказал Иван, через смутное окно заметив ставшего в отдалении Степана Михайловича. «Дюжина штук и ведро с горкой». «Что?» – не поняла Светка. Вовка включил приемник. На маяке играли самоцветы. «Может, в картишке пока перекинемся?» – предложил Серега. «А давай!» – согласился Иван. Они отвлеклись от игры, когда автобус, натужно рыча мотором, наконец-то тронулся с места. Иван отложил карты, посмотрел в окно, отыскал взглядом Степана Михайловича, помахал ему рукой. Старик в ответ козырнул по-военному и почему-то погрозил пальцем. А Ивану представилось вдруг, что провожать их у дороги собрались неживые люди, неблагообразованные старики и старухи, мужики и бабы, а ходящие мертвяки. Подумалось, что во всей деревне, возможно, давно не осталось ни единого настоящего человека. Что каждый тут мертвец, по привычке, по инерции притворяющийся живым. не знающие о случившейся собственной смерти, даже бригадир Петрович с Беломориной, даже улыбающийся Степан Михайлович. Они все тут ходячие покойнички с давним долгим прошлым, но без всякого будущего. И даже черные от старости избы представились Ивану безнадежно мертвыми. В их погасших серых окнах ничего не отражалось, только пустота и унылая безнадежность. Он отвернулся, испугавшись. «Послезавтра на учебу», – напомнил всем Димка. Автобус взревел на крутом повороте, по глубокой размягшей колье выбираясь из тихой деревни. Содрогаясь железным телом и заметно рыская из стороны в сторону, перемешивая колесами плодородную грязь, он упрямо тащил своих пассажиров в шумный, уютный город.